Глава 28. Техника слияния. Третье царство. Поведение Ван Джона нисколько не изменилось, однако его духовная сила только и могла что отступить. Хотя основа рунического искусства – это понимание рун – в конечном счете все так или иначе упирается в духовную силу. Чей кулак больше, тот и сильней, а накладывание печати и блокировка духовной силы являются навыками, которые можно назвать врожденными, если говорить об атлантах. Почти каждый заметил, что золотое свечение оказалось повсеместно заменено на лазурное, теперь это стало миром Атланта, его аура охватывала всю арену. Такова власть воина с духовной силой А-уровня, казалось, все здесь находится под его полным контролем. Нельзя сказать, что золотая сила не боролась, тем не менее, ее все равно постепенно дожали до самого конца, на экранах показали лицо Дины Атласа, и оно по-прежнему было совершенно спокойным. В его тёмно-голубых глазах читалась абсолютная уверенность, происходящая из бессмертного величия древней цивилизации. «Атланты не падают в одну и ту же яму дважды!» Именно эта мысль позволила Кошавен не потерять духовное равновесие, когда Ван Жен начал показывать свое превосходство в этом бою. Очевидно же, что атланты не могут себе позволить вновь проиграть этому человеку. С одной стороны, это может показаться сущей мелочью, какие-то там соревнования, что с того, что атланты проиграли, Им чужды человеческие стремления и амбиции. Однако в этом деле все изначально было не так просто, как кажется. Действительно, атлантов не интересует слава в виде чемпионского титула, но для них очень важны признания и оценка их военной мощи со стороны коалиции Млечного Пути. Ролик о Ван был составлен в том числе и под ее чутким руководством, а как иначе? Она хотела вознести Ван до самых небес, потому что чем выше поднимешься, тем больнее падать. В конечном итоге он останется ни с чем. Одновременно с этим данный ролик должен был загнать Атлантов в угол. Теперь весь мир увидел то поражение. И если они проиграют Ванжену вновь, об этом будут вспоминать еще очень долгое время, что несомненно окажет влияние на молодое поколение Атлантов. Если же сегодня все закончится падением Ванжена, то это перекроет весь их прошлый позор. В конце концов люди помнят лишь победителей. Дина должен все это прекрасно понимать. поэтому у него с самого начала был только один путь – показать максимумы своих возможностей. Кашава никогда не переставала верить, что Атлантида – самая могущественная страна в мире, во всяком случае, если судить по боевой мощи. Вопрос лишь в том, насколько серьезно они относятся к делу. Духовная сила уровня А – что это значит? Ответ на этот вопрос был очевиден – сражение закончено. Можно сказать, что Ван не осталось ничего другого, кроме как сдаться. Неважно студентам какого учебного заведения кто является, военного или общеобразовательного, всем было прекрасно известно, что если ты достиг уровня А в духовной силе, то тебя можно поздравить. Ура, ты стал национальным достоянием своей страны. А если ты умудрился сделать это до 30 лет, то ура, ты стал самой ключевой военной силой своей страны. Хотя на самом деле в записях коалиции еще не упоминались люди, которые добились такого прогресса до 30 Остались ли у анжона шансы? Даже шутить на эту тему никому не хотелось, уровень а это совершенно иное понимание вселенной. Ванжен оказался достаточно силен, чтобы у Дина не осталось другого выбора, кроме как использовать запрещенную силу, которая способна привести людей в ужас. Будь все иначе он бы ни за что не пошел на этот шаг. Все сторонники сламандр только минуту назад радостно аплодировавшие своему кумиру, разом притихли. но они не впали в отчаяние, Хотя возникла безысходная ситуация, никто не мог сказать, что разочарован. Скорее тут подошла бы фраза: «К сожалению». Да, жаль, что все закончилось таким образом. Тем не менее, саламандры все равно молодцы, раз смогли дойти до полуфинала. Ребята действительно сотворили чудо. Просто в мире существуют силы, которые невозможно превзойти. В академии Раса также все затихли. Я у Алины хотел было что-нибудь сказать, но глупо подбадривать окружающих в такой ситуации. Уровень А. Несомненно, все понимают, что это значит не хуже него самого. Можно уже объявлять победителя. Продвижению саламандры все таки пришел конец. Фактически всё всегда заканчивается подобным образом, и даже с теми, кто неоднократно сотворял невозможное, если бы это не случилось сегодня, то когда-нибудь так или иначе. Джаспер сделал вздох беспомощности, однако из-за удушающего ментального давления это вышло совершенно беззвучно. Ах. А он так надеялся увидеть еще больше чудес, даже сделал большую ставку на Саламандр. Разумеется, для него эти деньги мало что значили. Тем не менее, ему все равно стало грустно. Асланцы — это господствующий класс в Млечном Пути, и на их фоне Джаспер тоже является мятежником, как и Ван Джан. Поэтому ему хотелось верить, что всегда есть шанс все изменить. «Брат Янь, уровень А!» «Увы!» — попытался развеять тишину Габриэль. «Уровень А!» «Что? Какого чёрта? Слушай, мне сейчас вообще не до порнографии!» Отозвался Янь Сиасу, даже не посмотрев в его сторону. Примечание переводчика. У китайцев есть выражение что-то типа «А-видео», где буква «А» adult для взрослых. Джаспер и Габриэль переглянулись. «Это... это...» Ван Джен совершенно не удивился могуществу своего противника, и его духовная сила действительно оказалась полностью подавлена. А тот, кто захватывает контроль над воздушным пространством, тот захватывает контроль и над рунами. Именно так и определяется победитель среди атлантов. Под ногами синего рунического воина появились руны, и он тут же исчез. Бам! Мех Ван Джуна оказался атакован и отлетел в энергетическую стену. Кажется, он даже не успел отреагировать. Стоило атланту выпустить всю свою духовную силу, и использовать руны для него стало так же легко, как дышать. Ему больше не было нужды произносить вслух названия формирований, теперь они появились по его желанию и моментально. Ван Джен сразу же поднялся и взлетел, однако прошло лишь мгновение, что-то промелькнуло, и синий рунический воин вновь появился рядом с ним, уже замахиваясь своим мечом. Бам! Не успев уклониться, золотой рунический воин снова отлетел в стену. Дина Атла сразу же после удара поднял левую руку, и на ней моментально появилось сияющее руническое образование. «Бах-бах-бах-бах! Энергетическое ружье!» Ван Жен попытался уйти в один из своих пространственных коридоров, но он, видно, забыл, что все поле усыпано печати Медины Атласа. Руны активировались и заблокировали его попытку. Сразу же после этого Ван Жена накрыла огнём тёмно-голубой энергии. Начали раздаваться оглушительные взрывы. Первый слой энергетической стены продержался не больше секунды. «Непрерывный обстрел!» Тем, кто еще не отказался от своей веры в ванжены, было очень тяжело на это смотреть. Неужели все закончится так же, как и в предыдущих двух битвах, когда другие сламандры приложили максимум своих усилий, но все равно проиграли? Что касается всех остальных, они просто ждали, когда им уже скажут, что матч закончился со счетом 3:0 и Атланты проходят в финал. Однако взрывы затихли, а объявление так и не последовало. Второй слой энергетической стены до сих пор держался, и все увидели упершегося об него меха. Золотой рунический щит смог заблокировать атаки Дины Атласа. Прошло ещё мгновение, и рунический воин Ван Джена исчез, а потом появился в центре площадки. Дина нахмурился. Это странно. Он захватил контроль над всей ареной, но все же явно ощущал защитные руны Ван Джена. Более того, в условиях, когда установлено подавляющее господство над всем окружающим пространством, Ванжен вообще не должен конкурировать с ним в обращении к силам Вселенной, любая из которых так или иначе подчиняется правилу приоритета. Приоритет в этой области принадлежит ему, а значит Ван Жен не только не должен быть способен создавать рунические печати, но и прямое использование им сил вселенной должно протекать с большим замедлением. Именно поэтому битва в запечатанной для тебя среде считается заранее проигрышным вариантом. Это было немного больно. Ван Жен так привык не ощущать боль, что это чувство до сих пор было немного новым для него. Теперь он понял, что имел в виду уголь. Боль напомнила ему, что он человек, и что его жизнь имеет смысл. Она причина, из-за которой ему нужно продолжать свою борьбу. Техника слияния, третье царство, пробуждение источника!